«Второе. Звонил доктор Хенман из морга относительно мужчины, найденного на реке Савен. «Это, очевидно, вы, Гоннерсон, приняли заявление?» — спросил комиссар Нуртфельд, бросив взгляд на бумагу у него на столе. «Да, это так, комиссар. «Я был доставлен на грибной лодке в поселение так называемых Подбирал», — процитировал Нуртфельд рапорт Нильса. «Именно так, комиссар?» То еще приключение? Примечательное местечко. У его обитателей кошмарные условия жизни. С трудом верится, что в наши дни люди могут так жить. Нортфельд раздраженно поморщился. Отдел надзора за неимущими предлагал им помощь, но они ничего не хотят. И натравливают собак на тех, кто пытается сойти к ним на берег. Меня удивляет, что они пропустили вас к себе. Пропустили? Нильс горько ухмыльнулся. Скорее вынудили залезть в эту лодку. Меня увез подросток. Похоже, умственно отсталый, но весьма напористый. В поселке мною занялся один мужик в модной шляпе и с золотой серьгой в ухе, как у пирата. Во рту не одного целого зуба, но страшно сильный. Он знал, как меня зовут. Это был Панама Бэнгтсон, их предводитель. Похоже, он впервые по собственной инициативе послал за полицией. Интересно, почему? Практически к их порогу приплыл труп и они не хотели навлечь на себя подозрения. «Ну, повод подозревать подбирал есть всегда. Вы проверили его карманы?» «Нет», — признался Нильс. «Не играет роли, вы бы все равно ничего там не нашли. Все, что плавает, принадлежит им, так обстоит дело. И тут вдруг появляется отлично одетый господин с туго набитым кошельком. Остается только проверить, что попало в сеть». Нильс подумал о ветвях ив, свисающих прямо в воду и цепляющих все, что несет течение. «Прихватив кошелек и золотые часы, они предоставляют полиции позаботиться о трупе», продолжал Нуртвельд. «Их наглость поразительна. А то, что не движется, может легко быть сделано подвижным, не правда ли? Чуть подпихнуть здесь, малость подтолкнуть там. Ой, груз свалился в море! Разве не так они делают в порту?» Прокрадываются на борт и сбрасывают товары, которые позднее подбирают. «Вы думаете, покойника могли столкнуть в реку?» Нильс на секунду задумался. «Возможно, но это трудно доказать. Наиболее вероятно, что мужик выпил лишку и свалился где-то выше по течению. Утонул по пьянке. Это происходит постоянно. Ничего странного». Нортфильд согласно кивнул. «Вот именно. Ничего странного, Гуннерсон». Он почесал коротко стриженный затылок. Вот только он не утонул. Что? Не утонул? Нет. Вот почему звонил доктор Хедман. Совершенно новый морг Сальгранской больницы помещался в отдельно стоящем здании вместе с залами вскрытия и часовней для отпевания покойных. Последние хранились в охлаждаемых стерильных секциях. Эти комнаты были столь свежие и современные, что становилось почти жаль, что их обитатели уже не способны это оценить. Мужчина, найденный подбиралами, лежал на спине на металлическом столе. Простыня закрывала его обнаженное тело до пояса. Сильное освещение, исходившее от направленной на него лампы, обнаруживало детали, которые Нильс не заметил в сумраке хижины: густые темные ресницы и ямочка на квадратном подбородке. Язык выглядел темнее и более отекшим, чем он его помнил. Но самое бросающееся в глаза было ниже. Вдоль всего горла шел шрам, полный запекшейся кровью. Комиссар Нуртвельд сквозь зубы пробормотал что-то похожее на ругательство. Нельс подумал, что это в его адрес. И хотя вопрос не прозвучал вслух, он звучал для него так отчетливо, словно ему прокричали его прямо в ухо. — Уму непостижимо, как вас угораздило пропустить это, когда вы осматривали труп на месте. — У него на шее был шарф, когда я впервые увидел его, — извиняющимся тоном произнес Нильс, и сам понял, как по-идиотски это прозвучало. Нурцельд ничего не сказал. Его широкие скулы затвердели. Он, наверное, в бешенстве, — подумал Нильс. И, конечно, на этот раз за Старший констебль и сам не понимал, как мог допустить такой промах. Доктор Хедман поднял веко покойника. Глазное яблоко было выпучено, белок покраснел от лопнувших сосудиков. Нильс попытался припомнить, чему его учили в полицейской школе. «Повешение — Повешение? — спросил он, бросив взгляд на судебного врача, пожилого мужчину с длинными кослявыми пальцами и бесцветной кожей, словно свидетельствующий о том, что он уже давно находится рядом со смертью. — Скорее, удушение... Возразил тот и отпустил назад века. Нельс наклонился рассмотреть рану на горле. Затем снова отступил назад. На расстоянии она напоминала собачий ошейник. Ничего подобного он раньше не видел, это точно. И все же это казалось смутно знакомым, как будто он читал об этом или слышал разговоры. «Для удушения выглядит очень необычно», — заметил Гуннерсон. «Вы видели раньше что-то подобное, доктор?» — Да, но давно, лет десять 12 назад, когда работал в Стокгольме. Доктор Хедман обменялся взглядом с комиссаром Нуртфельдом, кусавшим губу со странным видом. — Три идентичных случая, — добавил он. — Но если это не повешение и необычное удушение... — Что же это тогда? — удивился Нильс. Врач взял край простыни, натянул на лицо умершего и произнес. — Горота. Это было еще до вашего появления в уголовном розыске, Гуннерсон. Всего было 4 случая, 3 в Стокгольме и один здесь, в Гётеборге. В точности один и тот же способ умерщвления. Мне кажется, я читал об этом в газетах, припомнил Нильс. Они с комиссаром направлялись к себе в угрозыск и только что вышли из трамвая номер 6 у остановки Слотскуген, чтобы затем пересесть на двойку, идущую к парку Бронспаркен. Вокруг них толпились шумные дети, которые вскоре должны были сесть на поезд до залива Аскимсвикен, чтобы бесплатно учиться там плаванию, а затем пить молоко. Две молодые женщины в светлых летних платьях руководили их перемещением в сторону близлежащей станции железнодорожной ветки Серебана из Гетеборга к полуострову Сере зелень на деревьях и подвижные дети сильно контрастировали с выложенной кафелем комнатой, которую они только что покинули. «В газетах вы точно об этом не читали», — возразил Нортфельд, зажигая сигарету. Ниль с удивлением отметил, что у комиссара дрожит рука. Из полиции в прессу не просочилось ни звука. «Убитые были отъявленными негодяями. Разборки в криминальной среде». Такого убийца обычным людям бояться не нужно, а сеять панику было ни к чему. Откровенно говоря, для полиции стало лишь облегчением, что те мерзавцы погибли. Но сам метод чудовищен. Убийца сделал специальную удавку из фортепианной струны. Для нашей страны очень необычно. «Его схватили?» «Да», — подтвердил Нортфельд. «В конце концов мы его схватили». Над этим случаем работал узкий круг людей, а Гетеборг и Стокгольм активно сотрудничали. Все прошло просто отлично. И что это оказался за тип? Чудовище. Двухметрового роста, сильный как бык. Несколько лет жил в Чикаго, там он научился этому способу со струной. Во время судебных заседаний базарил не переставая, на него надевали наручники и держали четверо охранников. Цирк да и только, пресса была в восторге. Но ее же там не было. Нет, конечно, заседания проходили при закрытых дверях. Случаи сошли выходящим за рамки всякой морали из-за жестокого характера преступлений. Все это могло повлиять на психически неуравновешенных граждан. Получилось, естественно, пожизненное. Но если его осудили 10 лет назад, может ли быть такое, что он сейчас на свободе? Если в тюрьме он вел себя хорошо, его могли помиловать? Нортфельд решительно покачал головой. «Исключено. В таком случае это было бы зафиксировано в полицейских информационных сообщениях. Полиция всегда предупреждает общественность, прежде чем выпустить заключенного такого калибра. А его не выпустили. Да и о побеге я никогда не слышал. Надо, конечно, выяснить, где он находится. Его судили в Стокгольме, я думаю, что он сидел в Лонгхольмене. Но его, разумеется, могли перевести, Не знаю, где он сейчас. Комиссар сделал длинную затяжку сигаретой и задумчиво посмотрел на шпиль музея естественной истории. С птичьих прудов парка Ослодскуген доносился затхлый запах. «Вы сказали, что его жертвами были негодяи. Но наш покойник так не выглядит, он тщательный и хорошо одет», заметил Нильс. «Среди таких тоже бывают негодяи. Как говорится, не все то золото, что блестит». «Это верно. Интересно, где его сбросили в реку?» «Он вряд ли прошил бы плотину, электростанцию, фабрик Йонсерада. Его, должно быть, выбросили где-то после Йонсерада, но до поселения подбирал», — размышлял Нуртфельд. «Но место убийства, конечно, могло быть где-то подальше». «Ну, вот и наш трамвай». С громким звоном перед ними остановился вагон. Из него высыпала еще одна куча детей, которых тут же отловили учительницы плавания. Гуннерсон и Нортфельд подождали, пока все не сошли, и поднялись в трамвай через заднюю дверь. «Вообще-то я хотел бы еще раз поговорить с подбиралами», предложил Нильс, когда они прокомпостировали свои билеты и сели рядом. «Тогда я слишком легко позволил им выкрутиться. Но ведь я не знал, что они выудили жертву убийства». На самом деле тогда ему хотелось выбраться из той крысиной норы как можно быстрее. Труп на полу не слишком шокировал старшего констебля. Такова уж его профессия, его будни. Но вот живые люди, эти вперевшиеся в него темные взгляды, непостижимые, как у зверей. Взгляды, к которым не хотелось поворачиваться спиной. Но куда бы он там в доме не поворачивался, они его находили. Хотя на этот раз один я не поеду, добавил он. Конечно, нет, согласился Нортфельд. Возьмите с собой кого-нибудь из портовой полиции. Они привыкли иметь дело с подбиралами.